Глава 24. Я принялась лихорадочно переодеваться из домашнего легкого платья во что-то более подходящее, молясь всем богам, чтобы успеть до восьми. — Ты уверена? — ворчала Лея. — Я понимаю твои опасения, чего только ее дуэль стоила. Но если твоя сестра опять во что-то влезет, это ее проблемы, не твои. «Станут моими. Меня даже забрать отсюда могут. Не представляешь, что было, когда я ушла гулять без Сии, а она ошпарила руку. Это, наверное, было в детстве, а сейчас вы уже взрослые?» Я не ответила. Но, зная отца, он легко может воспользоваться этим поводом, чтобы держать меня подальше от Реджуса. От этой мысли стало немного грустно, но я отогнала это чувство. Нет уж, в Академии я хочу оставаться ради себя, а не из-за этого дракона. Разумеется, я не успела. Выйти-то вышло, но двери третьего общежития уже были плотно закрыты. Сияна, получается, собралась там ночевать? Я обошла общежитие по кругу и заметила, что дверь на одном из балконов приоткрыта. Отлично. А теперь как бы мне туда попасть? Магии нет, крыльев нет, деревьев рядом нет. Искать лестницу? Кричать, привлекая внимание. Я решила попытать счастье и попросить вахтеров впустить меня и при этом не выдавать. Возвращаясь ко входу, завернула за угол и чуть не столкнулась с кем-то. В сумерках отчетливо виднелся тонкий силуэт ангела, с черными крыльями. — Не может быть! — я закричала, попятилась и упала. — С тобой все в порядке? — спросил дух. — Или не дух? Ангел наклонилась и протянула мне руку. Рыжие пряди упали, ангел смотрела на меня с немного обеспокоенным выражением лица. Она выглядела вполне материальной. Я покосилась на ее крылья. Нет, не показалось. Черные. Никогда таких не слышала. «Ты ангел?» Все еще разглядывая крылья, спросила я. «Да, только...» Она замялась. «Неправильный». А я тогда неправильный маг, что не может пользоваться своим источником. Но я благоразумно промолчала об этом. Взяла ангела за руку и встала. «Ты новенькая?» — спросила я. «Что ты тут делаешь после восьми? В курсе, что о тебе уже примету придумали?» «Примету?» — округлила она глаза. «Да, что если встретить черного ангела, то это...» Я поняла, что, возможно, ей будет неприятно это услышать. И осяклась. «Ничего хорошего, да?» — печально отозвалась она. В каком-то смысле это правда. Иногда мне кажется, что я приношу неудачи. Это вряд ли. Я ободряюще улыбнулась. Ангел выглядела потерянной и грустной, но совершенно не злой. Сложно было поверить, что она может кому-то сделать плохо. Милая девушка. Наверное, накрутила себя из-за какой-то ерунды. — Ты спешила в общежитие? — поинтересовалась ангел. «Да, к сестре», — зачем-то призналась я. Но опоздала, а до балкона никак не допрыгну. Я почти смирилась с мыслью, что придется сдаваться вахтеру. «Я могу помочь», — неуверенно сказала Ангел. «Не похоже, что ты сможешь меня поднять». Я с сомнением оглядела ее тонкую фигуру. Она улыбнулась шире и предложила подойти для начала к балкону. Так мы и сделали. Из приоткрытой двери на фоне тишины улицы послышался смех. Похоже, там какая-то вечеринка, поделилась ангел. Видимо, слух у нее хороший, лучше, чем у людей. Я, кроме смеха, который уже стих, не видела и не слышала признаков вечеринки. Знаю, и мне надо как-то увести оттуда сестру. Со вздохом сказала я: Как тогда вы спуститесь? Может, мне вас подождать? Не надо. Не хотела навязываться ангелу. Она и так здорово поможет, если подкинет меня до балкона. Мне главное — увести ее в женское крыло, а там разберемся. Хорошо. Протянула она с сомнением, а потом пожала плечами. Приготовься. Не успела я спросить, к чему. Как меня подхватила своими тонкими руками ангел, и в момент мы оторвались от земли. Она без проблем поднялась на уровень балкона и опустила меня туда. «Спасибо!» — помахала я ангелу рукой. Она махнула в ответ и улыбнулась. Я забежала внутрь. Найти, где отмечали день рождения, было легко, по звуку. Внутри смех и мелодия какой-то дудки были слышны намного лучше. Но чем ближе я была к источнику звуков, Тем раздражённей становилось. Им весело. А мне за сестрой бегай. Но лучше так, чем разбираться потом с тем, что она натворит. Проблемой будет даже то, если отец просто узнает о том, как Сия проводит досуг. Я подошла к нужной комнате и, постучав, дернула за ручку. Закрыто. Но за дверью сразу стало тихо. «Кто?» — послышался осторожный мужской голос. «Не волнуйтесь, не вахтер», — отозвалась я. «За сестрой пришла». Гул от разговора и смеха сразу вернулся. Дверь открылась, и на меня сверху уставился чей-то зеленый глаз. «А ты ничего», — протянул обладатель глаза. «Заходи». Дверь распахнулась, и я увидела перед собой крупного горгула, широкой улыбкой, демонстрирующего небольшие клыки. В первый раз видела представителя их расы так близко. Тут их было мало, учились они все на боевом и держались вместе. Я покосилась на необычные кожистые крылья. «Везет мне на крылья сегодня!» И снова сказала, что зашла за сестрой. Но он, похоже, не услышал. Положил руку мне на лопатку и подтолкнул внутрь. «Слишком понебратское действие!» и мне от этого стало неприятно. Я нашла глазами Мессияну. Она сидела на одной из кроватей между двух парней, крутила бокал в руке и заливисто смеялась. Терпение у меня подходило к концу. Протиснувшись мимо стола, который поставили посреди комнаты, я подошла ближе к Сие. При виде хмурой меня ее обеспечная улыбка пропала. «Мы уходим». Я решила действовать как Реджуус и просто поставить ее перед фактом. Но не сработало. Сиена надула губки. «Да что с тобой не так?» — возмутилась она. «Сама развлекаться не умеешь и мне не даешь». «Твои развлечения заканчиваются». «Да все было нормально, пока ты не пришла!» — взорвалась она. «Значит, я пришла вовремя!» — парировала я. «Девочки, не ссорьтесь!» Заплетающимся языком протянула один из парней. Из-за того, что они были не в форме, я не понимала, дракон он или нет, но явно с боевого, судя по фигуре. «Мы не ссоримся, а просто уходим. Иначе обо всем узнает наш папа». «Да, Сия?» С нажимом спросила я. «Ты! Ты! Старая кошелка!» «Ты хуже эны Альпиоры!» — заныла Сия. «Меня это сравнение с нашей бывшей домоправительницей задело. Она не разрешала нам даже самые безобидные вещи. Идти слишком быстро по коридору, читать детективы. Я не настолько не умею развлекаться». «Я никуда не пойду. Мне все равно!» — отрезала Сияна. Я начала закипать. Сейчас утащу ее отсюда за руку, и плевать, что остальные подумают. Есть предложение. К нам подошел тот зеленоглазый горгул. Сыграем один круг. Кто из вас получит меньше штрафов, тот и прав. Вы играть сие остаетесь обе, а если ты, то уходите. М -м -м. Она не согласится играть, хмыкнула сестра. Она у нас хорошая девочка. «Я согласна», — гневно глядя на нее, ответила я. Понятия не имела, что за игра, но намеревалась выиграть. Сия не сможет больше говорить, что я не умею веселиться, и не сможет увиливать, а уйдет со мной. Что надо делать?